Устроен, что даже получив множество доказательств обратного, он все равно не готов сразу принять страшную правду. Отец Сергий вернулся в прихожую и взял телефон. Пугливая и осторожная Марина делать ему это запрещала, но он все равно иногда смотрел и расследования Навального, и стриминги других ребят из команды ФБК. Все они вызывали у отца Сергия огромное уважение. Он открыл YouTube и нажал на стрим Очевидно, это был экстренный выпуск. Жора Албуров в кадре был без привычной цветной рубашки. Напуганный, напряженный. В черной футболке он пристально глядел на стоящий перед ним планшет и одновременно говорил. «Причин происходящего не знает пока никто». Очевидно, Москву поразил вирус или что-то в этом духе. Но что это за штука и как именно она действует? Какова природа происхождения на этот вопрос? Нет ответа ни у властей, ни у независимых экспертов. Жора сделал паузу, посмотрел в телефон и продолжил. Сотрудница русской службы BBC Олеся Герасименко дозвонилась до пресс-секретаря президента Пескова. Возже, что она написала только что в своем твиттере. Дозвонилась до Пескова. Он сначала просто кричал, а потом сказал «Мы все умрем» и бросил трубку. Бля! Албуров посмотрел в камеру. Отец Сергий вздрогнул. Ему было непривычно видеть любимого ведущего в таком состоянии. Жора был бледный, его губы едва заметно дрожали. В официальных новостях пока нет ничего. Но если верить видео в соцсетях, счет жертв в Москве уже пошел на сотни тысяч если не на миллионы. Отец Сергей разжал пальцы и позволил телефону упасть на пол. Смешная мысль пришла ему сейчас в голову. На улице, судя по тому, что он видел в последние минуты, происходил конец света. Тот самый, о котором он так часто говорил прихожанам на службах в своих проповедях. Тот самый, которого он должен был ждать и которому должен был радоваться как знаку скорого пришествия спасителя. Но Сергей не радовался. Марины и Вали больше не было. Может быть, он и не верил никогда. Может быть, это была просто работа. Может быть, и Бога нет. Скоро он это очевидно узнает. Отец Сергей достал из кладовки топор. На прошлый день рождения матушка подарила ему набор столярных инструментов, которые он собирался отвезти на дачу. Но так и не отвез. Но хоть сейчас пригодится. Волоча острый топор на длинной рукоятке за собой, он вышел на лестничную клетку. С улицы доносились страшные звуки. Но здесь в подъезде было относительно тихо и прохладно. Он прошел все этажи сверху донизу, Методично на каждом топором прорубая газовую трубу, идущую по стене подъезда. Опустившись на первый этаж, он сел на подоконник. В джинсах, футболке и одном кроссовке он сидел рядом с фикусом, который растила на подоконнике консьержка. Сидел и ждал. За фикусом обнаружилась заныканная кем-то полупустая пачка сигарет и зажигалка. Отец Сергей принюхался. Кажется, концентрация газа в подъезде уже была достаточной. Он никогда в жизни прежде не курил. Берег здоровье. Прямо перед тем, как страшный взрыв разнес его тело вместе со всем подъездом и большей частью дома на мелкие кусочки, он подумал: Ну и зачем? Новейший поезд метро «Москва-2020» вмещает в себя максимум 1490 человек. Не комфортно вмещает, а именно как сельди в бочке. В то утро в сторону метро «Юго-Западное» состав, в который вошла Мила Бабочкина, сотрудница Дарвиновского музея, был забит почти полностью. Может, и не на все 1490 человек. Но 1460 пассажиров в нем было точно. Бабочкина вообще обычно ездила на работу через метро «Академическое». Оттуда до музея было идти быстрее и удобнее. Но сегодня она ночевала у своего бойфренда на парке «Победы». И логичнее было поехать на работу через университет, сделав пересадку с Арбатской на библиотеку имени Ленина. На эскалаторе она стояла на две ступени выше Вероники – Когда она услышала страшный крик укушенной девушки, Бабочкина даже думала снять на видео очередную сумасшедшую в метро для своего Инстаграма. Но, достав телефон, поняла, что опаздывает и быстрым шагом пошла по эскалатору вверх, унося с собой вирус Михайлина. На перегоне между Кропоткинской и Парком культуры у Бабочкины начались судороги. Кто-то из пассажиров нажал на кнопку связи «Пассажир-машинист». Кто-то, это же Москва, все-таки достал телефон и начал снимать. Через три минуты, после того, как вирус полностью овладел телом Бабочкиной, поезд было уже не спасти. В поезде «Москва-2020» между вагонами нет дверей или перегородок. Еще пара перегонов, и из 1460 человек в живых остались порядка ста. Машинист Миронов, пытавшийся первое время игнорировать странные звуки, доносившиеся из салона, решил таки открыть дверь и проверить, пустив зараженных пассажиров в кабину. Плотная волна москвичей влилась в тесную кабину, раздавив Миронова, и перелилась через окна в тоннель. Кто-то задел рычаг, и состав увеличил скорость. Поезд пролетел в станцию и врезался на полном ходу в следующий состав. Не остановился – И потащил его дальше по тоннелю. Такая же судьба постигла в тот день еще много поездов метро, которые врезались друг в друга, сходили с рельс, падали с метра мостов из-за критического превышения скорости. Если бы точкой входа вируса Михайлина в Москву не стала одна из самых загруженных станций московского метро, город точно бы уцелел, Наверняка удалось бы локализовать заразу, пожертвовать, может, одним из зараженных районов, установить карантин. Но роковое стечение обстоятельств и роковой укус мыши именно на Арбатской сделал гибель города неизбежной. Москва умирала одновременно медленно, отчаянно цепляясь за призрачные шансы на спасение и стремительно. Скорость распространения вируса не оставляла никаких шансов. Заразившиеся на эскалаторе пассажиры, разбежавшиеся с Арбатской на библиотеку имени Ленина, Александровский сад и Боровицкую, унесли с собой заразу в поезда и на другие станции метро. По всему городу, в офисы, школы, детские сады, торговые центры, кинотеатры, госучреждения и больницы, церкви и техникумы приходили и приходили новые зараженные. Все первые часы с начала эпидемии телевидение привычно молчало или врало. Никаких экстренных эфиров. Только новости о стабильности и покое, в котором пребывает государство российское. А вот интернет и радио начали сообщать о болезни практически с первых минут. Появились видео. Коммерсант ФМ и Эхо Москвы, Максимум и наше радио, все главные онлайн-площадки – Все наполнились сообщениями о страшном вирусе, о многочисленных жертвах и, что самое важное, о необходимости срочно закрыть двери и никуда не выходить. Михаил Альбертович, старший управляющий партнер в юридической компании «Эйдельман, Смирнов и Анисимов», услышал о вирусе по радио «Серебряный дождь», когда вышел в кухню налить себе кофе. Обычно этим занималась его секретарь Софа, Но он не смог до нее докричаться, а, выйдя из кабинета, увидел, что Софы нет на месте. Да и других сотрудников тоже. Не дослушав сообщения радиоведущего, Михаил Альбертович побежал к машине. Его жена Лена была дома, да и она сама разберется, а вот дети Сережи и Анфиса были в школе. Михаил Альбертович сам отвез их на занятия в частную гимназию в Сокольниках перед тем, как отправиться в офис. И сейчас он бежал к машине, повторяя про себя – Только бы успеть, только бы успеть, только бы успеть, успеть, только успеть. Ехать было сравнительно недалеко. Его проворный Hyundai Genesis глотал километры до школы. Там, где дороги уже встали из-за аварий, Михаил Альбертович выезжал на тротуар, иногда даже не сбавляя скорости. На одном из поворотов ему под колеса прыгнул зараженный. Он не нажал на тормоз. Кажется, он вспомнил, как дышать, только когда остановил машину у ограды школы. Калитка была открыта. Михаил Альбертович с большой симпатией относился к их школьному охраннику Володе. Насколько вообще такое можно сказать о сотруднике ЧОП, Володя был в чем-то даже интеллигентным человеком. Вежливым и дружелюбным по отношению к детям и строгим, хотя и корректным по отношению к посторонним. Однажды Михаил Альбертович видел, как Володя одним ударом отправил в нокаут пьяного мужчину, пытавшегося с боем прорваться в школу. Как потом объяснил директор, дело было в плохом разводе, и мужчина пытался забрать в обход решения суда свою дочку. После того случая Михаил Альбертович стал меньше волноваться за Сережу и Анфису. В школе они были под надежной защитой. Володя стоял на четвереньках прямо за школьной калиткой и кого-то ел. Михаил Альбертович с ужасом узнал классную руководительницу из параллельного класса Сережи. Ее грудная клетка была разорвана. Володя огромной лапищей зачерпал внутренности и засовывал их себе в рот. Михаил Альбертович закричал. Он понял, что опоздал. Понял, что ничего нельзя больше изменить. Побежал с криком на Володю. Покойный охранник вскочил неестественно быстро. Правой рукой он вырвал Михаилу Альбертовичу сердце. А левый схватил его за шею, притянул к себе и откусил ему ухо. У здания Госдумы молодая и уже подающая надежды общественная деятельница Екатерина Мизулина с удивлением смотрела на группу людей, как ей показалось, дравшихся у выхода из метро охотный ряд. Ее водитель тоже обратил на них внимание, бросил машину и, слегка придерживая молодую Мизулину за плечо, повел к центральному подъезду. Если бы вирусом Михайлина можно было заболеть лишь после укуса, может быть, депутаты Госдумы и уцелели бы тем утром. Но вирус передавался и воздушно-капельным путем. Его уже подцепил по дороге встречу с Мизулиной корреспондент парламентского часа. Вместо того, чтобы поздороваться с подъехавшей с опозданием Мизулиной, он чихнул на нее кровью. Оскорбленная в лучших чувствах, Екатерина поспешила скрыться в здании, сказав на прощание неудачливому корреспонденту пару неприятных слов. По случайности, или, может быть, то была судьба, первым встреченным ей в Думе человеком стал депутат Валуев. Загляни где-то в районе 14.00 случайный прохожий в здание Государственной Думы, он увидел бы, что зал заседаний залит кровью, и завален телами, и, вероятно, встретил депутата Валуева, которому образ страшного зомби неожиданно пришелся к лицу. Благодаря своему спортивному прошлому он оказался единственным выжившим и теперь ходил по опустевшему зданию на охотном ряду в поисках новых жертв. Наверное, в каком-то смысле это была типичная история – В 90-х фармацевтический гигант Пфайзер в поисках лекарства от стенокардии случайно изобрел Виагру. Почти 30 лет спустя институт, возглавляемый профессором Михайлиным в поисках лекарства от смерти, создал самый страшный вирус в истории. Эффективный, непобедимый, смертельный. Но на каждого москвича, убитого вирусом, неважно, реанимированного им после или так и оставшегося лежать, приходилось по 10, а то и 20 убитых паникой. Москвичи топтали друг друга в метро, на вокзалах и аэропортах, на улицах и в переулках. В страшных давках гибли десятки тысяч. За считанные часы вирус уничтожил город как достижение цивилизации, как место, где можно было рассчитывать на помощь как место, в котором существует иерархия, закон и порядок. По привычке многие граждане поначалу вызывали скорые, тем самым лишь помогая распространению болезни. Не сумев помочь зараженным, врачи заболевали сами и разносили заразу дальше. То же самое происходило и с другими экстренными службами города, с пожарными и с полицейскими. Последние пытались защитить и других, и себя, но никакой автомат, а уж тем более пистолет, не справлялся с толпой зараженных. Отец Сергей был не единственным, кто в тот день решил забрать с собой на тот свет как можно больше соседей. В Ой. большинстве случаев такие самоубийцы делали это из соображений гуманизма, чтобы избавить людей от страданий и мучительной смерти. Но какими бы мотивами ни были продиктованы их действия, результатом были сотни, а скоро и тысячи пожаров которые запылали по городу и которые некому было тушить. Вообще-то автомобилисты должны были быть самой защищенной группой москвичей, но радио за рулем слушали далеко не все. И когда то там, то тут на дороге стали выбегать зараженные, любопытные водители стали открывать двери и выходить из машин, проверить, что происходит. Число ДТП начало расти в геометрической прогрессии. Буквально спустя три часа после начала эпидемии город встал в пробку, равных которой не мог припомнить никто. Форма жала, настроение у Тони было паршивое, а тут еще эта гребаная жара. В автозаке, в котором есть напарником сегодня нужно было перевозить на допрос заключенного, сломался кондиционер. Тоня изнывала. Она сидела в салоне для конвоя на неудобной скамейке и смотрела на заключенного. Вообще-то гонять автозак ради одного заключенного было делом странным. Так обычно не делали, особенно если надо было вести на допрос. Но следователь настоял. По правилам, пока двое ее коллег... Кирюха и Леня не сели обратно в автозак, она никуда выйти не могла. Даже открыть дверь на улицу, чтобы было не так жарко, даже это запрещали строгие правила. При транспортировке заключенных один из сотрудников син обязан всегда находиться в транспортном средстве, а о любой непредвиденной обстановке необходимо уведомить старшего по рации. Хоть по рации никого вызывать не надо. Их остановка была, по сути, не остановкой. Они даже не начали движение, когда Кирюха вспомнил, что забыл поссать. И со словами «я сейчас быстро выскочил из машины». Леня сказал, что раз и так ждем, то он покурит. И не успела Тоня и слова сказать, как она осталась в автозаке одна. С заключенным. Без кондиционера. Блять. Тоня выругалась в полголоса. Лефортова было непростым изолятором. Это был следственный изолятор ФСБ. «Раз Лефортова, значит, политический», — подумала Тоня. А глядев, сидевшего в автозаке мужчину, про себя она брезгливо добавила. «Предатель, небось, или шпион». Заключенному на вид было хорошо за 70. У него была опрятная белая борода, но по его лицу было заметно, что в Лефортово он провел уже не один месяц. Впалые глаза — Посеревшая кожа, поймав взгляд конбаирши, он молча уставился на свои колени. Тоня встала и еще раз выглянула в зарешоченное оконце в двери автозака. Она видела, как в паре метров докуривал Леня, параллельно болтая с кем-то по телефону. «Ну куда же подевался кирюх Это просто невыносимо!» Она села обратно на лавку и достала телефон. Инстаграм для Тони был главным источником спокойствия, ее любимым и самым психологически важным собеседником. За иконкой приложения для Тони открывался идеальный мир, максимально не похожий на тот, в котором она была вынуждена жить. В этом мире не было ни бедности, ни болезней, ни СИЗО, ни заключенных. Тоня очень долго и тщательно отбирала, на кого подписаться, И в результате ее лента состояли исключительно из красивых мужчин и женщин, разнообразных зверей, от милых котиков до экзотических японских летучих белок и путешествий по местам, о которых Тоня даже никогда не слыхала. Сейчас Тоня хотела поскорее спрятаться в этом мире, хоть на пять минут. Но не успела она об этом даже подумать, как в дверь что-то стукнуло. Тоня аж подпрыгнула от неожиданности – Конвоируемый поднял голову и прислушался. Тони посмотрела в окно как раз в тот момент, когда Лёня со всей мочи приложил Кирюху лицом от дверь автозака. Тони моментально забыл про Инстаграм. Ее глаза мстительно загорелись. Она ненавидела Леню, который сначала к ней бесконечно приставал, а, получив сотый, кажется, отказ, начал над ней издеваться. Вот теперь у нее есть возможность отомстить. Драка! Да еще и при исполнении! Мысленно Тоня уже начала писать рапорт. Лёня все еще держал Кирюху мертвой хваткой и, очевидно, собирался протаранить его головой автозак еще раз, когда внимание Тони привлекла странная деталь. Глаза у Кирюхи были совершенно белые, и сам он был весь... Тоня потерялась, пытаясь подобрать нужное слово, как будто одеревеневший, неживой как будто... Кирюха повернул голову и укусил Леню. Точнее, не укусил, выдрал кусок мяса из Лениного подбородка. От боли и удивления конвоир разжал хватку и сделал шаг назад, а Кирюха Тоня не верила своим глазам. Бросился на него и зубами стал рвать Ленину шею. Она застучала по стеклу изнутри, закричала «Кирилл, остановись, остановись!» Кирюха точнее, то, что при жизни было Кирюхой, повернула голову на звук, вперила молочные глаза в автозак, принюхалась, а потом повернулась обратно к поверженному врагу и продолжила его есть. Главный редактор телеканала «Раша Тадей» Маргарита Симоновна Симонян бродила по своему кабинету, как тигр в клетке офис одной из главных российских пропагандисток был оформлен в пастельных тонах просторный с длинным ну не таким длинным как у начальника но все-таки столом для переговоров с окнами в пол он смотрел на боровую улицу Маргарита волновалась она не